СТРЕКАТЕЛЬНИЦА Перед тем, как выйти из зала, Ульфред снял со стены два коротких меча. Так, на всякий случай. Пояснил он жене, размышляя, куда бы ее отосвать или спрятать, понимая, что жителю относительно спокойного мира лучше не видеть кровавой бойни, если таковая случится. Зои Зоя уверенно петляла по длинным коридорам, ведя небольшую компанию к подвалам. «За следующим поворотом будет дверь. ее должны охранять два бандита и свиты пицца», — тихо прошептала хозяйка замка. «Оставайтесь тут, я справлюсь один. Нет, лучше идите на кухню и там спрячьтесь. И это не просьба, а приказ, Валя. Пожалуйста, послушай мужа и никуда не перемещайся без меня. Поешь, голодная, наверное». Сутра крошки хлеба во рту не держала. «Но их двое, и они драконы», — попыталась возразить Валенсия. «А что, если они обернутся? Я могу в критический момент попробовать тебя перенести в безопасное место?» Ульфред сделал круглые глаза и еле сдержал стон. «Куда обернуться?» «Да они себе кости переломают и крылья». «Думаю, не дураки. Полуподвальные своды очень низкие». Оборотень ткнул рукой в потолок. «Точно. Не подумал об этом». «Все, уходите, не мешайте. Я один быстро справлюсь». — Зои, не подводи своих предков, береги хозяйку. Обратень более удобно перехватил мечи и скрылся за поворотом. Женщины, понимающие, закивали головой и потянули упирающиеся леди-проводника в противоположную от сырых подвалов в сторону. — Я сама пойду, — та дернула руку. — Вы не понимаете, ему может грозить опасность. А мы пироги будем есть? — Пирогов, скорее всего, нет. «Если эти обжоры все не сопали, то, возможно, найдем вяленое мясо», — шмыгнув носом, произнесла несостоявшаяся невеста господина Пицца. «Я совершил ляск металла. Давайте вернемся». Валенсия на мгновение остановилась, но более сильные потомки драконов подхватили ее под ручки и практически на весу понесли вперед. Преодолев лестничный пролет, женщины распахнули белую дверь в огромное помещение. «Ничего себе у вас кухонька!» Сколько же человек живет в замке, то есть оборотней? У нас столовые и кафе меньше, чем ваша кухня. В среднем человек пятьдесят, но сейчас осталось меньше тридцати. Бояться нам сужить, погрустнела Зоя. Так, оставить сопли слезы. Сейчас мой муж победит двух хилых драконов и... Слушайте, а люди сутки сидели в подвале, совсем голодные выберутся. Думаю, что нам стоит приготовить поесть. Но мы не умеем готовить. «Шарль никогда не пускал нас на кухню. Он из знатной семьи шеф-поваров и очень этим гордился. Требует, чтобы хозяева только вкушали его блюда, а не мешались на кухне. Он служит нашей семье более трехсот лет», — пояснил удивленный гость Хортенс. «Хорошо, в его отсутствие я приму на себя его обязанности», — сказала Валя, и ее белая шубка аккуратно легла на невысокий стул. «Во что бы переодеться?» Жалко будет испачкать красивое платье. В подсобке должна быть кухонная форма. Вы можете попробовать подобрать себе подходящую по размеру. Мы пока проверим запасы. Что-то да должно было остаться после этих обжор. Зоя открыла первый шкафчик. Через пять минут из подсобки вышла одетая в белые брюки и рубашку Валенсия. Только колпака не хватало. А так вылитый шеф-повар. Посмотрев по сторонам, девушка поняла, что драконы не просто любят поесть, а невероятно прожорливые. И в первый раз за эти дни задумалась, во сколько же ей обойдется содержание Темы и Тайсхана. Створки шкафов были распахнуты. На большом разделочном столе лежала замороженная утка, а рядом стоял большой непрозрачный бутыль. — Вино? — поинтересовалась леди-проводник. — Уксус! — ответила Зоя. Еще есть соль. Маловато будет одной утки для того, чтобы накормить тридцать человек. А сколько из них драконов? Ой-ой-ой, Валенсия, что будешь делать?» Неожиданно раздался нежный голосочек, и девушка испуганно подпрыгнула, увидев зависшую над головой знакомую фею баланса магии. Ох, напугали Леди Мидар. чуть заикой не стало. Успокоившись, выдохнула начинающая повариха. «Да, не помешали бы овощи, мясо, фрукты». Вы бы видели, какое разнообразие специй в мире на рынке у кошкоголовых. м, -м мечта любого кулинара!» Последние слова несчастная произнесла, внезапно оказавшись на рынке и клюнув носом в мешок с кориандром. «Леди, вы не ушиблись?» К чихающей Валентине подскочил немолодой продавец специй. Смех феи-подстрекательницы раздавался в голове, но вдруг резко оборвался, и фея сообщила. «Твои драконы победили!» О, и муж вышел живым из схватки. Плечи девушки сильно обожгло. Синее Марево окутало руки.